Глава 42 Путь-дорога. Температуры нет, объявил Никита и убрал руку. Это от сырости и свежего воздуха. Я сидела на корме лодки, справа от мотора, и куталась в куртку. Лесник с другой стороны. Ямаха была заглушена, и мы тихо сплавлялись по течению, выбирая место для очередной стоянки. Прошли сутки с того времени, как мы отчалили от берега. Нам с трудом удалось уговорить Сергея присоединиться. Однако, чем ближе была цель, тем сильнее он жалел о своем поступке и даже норовил вернуться пешком. Река текла через живописные места. Накануне проплывали мимо брошенные деревни. От домов остались лишь основания, но по-прежнему стояла монументом, почерневшая от времени церковь. Деревни Русского Севера давно опустели, Было видно, что люди здесь когда-то жили хорошо. Остатки двух- и трехэтажных домов говорили о том, что хозяевами были зажиточные крестьяне. Лесник рассказывал, что они добывали соль для Соловецкого монастыря, торговали лесом, рыбой, выращивали пшеницу, разводили скот и сами производили все необходимое. — Отец у меня родом из этих мест, — поведал лесник, повернулся в сторону берега и перекрестился. Я проследила за его взглядом и увидела еще одну церковь. В отличие от той, что видели накануне, это сияло крестами на верхушках куполов, выкрашенных в небесный цвет. Рядом виднелось несколько домов. У одного стояла машина, а дальше одни руины. — Здесь дачники в основном, — с тоской продолжал рассказ Лесник. — Вам трудно даже представить, что в наше время в Онежском крае можно встретить деревни, к которым не идет дорога, нет мобильной связи, нет колодцев с водой, нет электричества. Жители деревни пияло берут воду из реки, В каменном нет электричества, а в выселках из внешнего мира можно попасть только на моторной лодке. Но при такой жизни никто не одичал. Я поежилась. Но мне здесь, по большому счету, было хорошо. Неожиданно подал голос Сергей и с тоской уставился вперед. От этого места километра два будет, констатировало он, оглядывая противоположный берег. Чего то там углядел? Лесник насторожился и перестал строгать палку. Где-то здесь у них... «Первый пост», — объяснил Сергей причину своего волнения. «На случай, если сверху катер какой пойдет или лодка». «И что тогда?» — спросил с тревогой в голосе Никита. «Если какие-то работы вдоль берега ведутся, то они останавливаются, костры тушатся, все прибирается быстро, а люди уходят вглубь леса», — бойко перечислил Сергей все пункты действия людей по тревоге. «И часто приходилось прятаться», — допытывался Никита, воспользовавшись тем, что Сергей разговорился на фоне опасности. — Пару раз в месяц было, — с неохотой вспоминал Сергей. — Раз журналисты прямо к нам хотели попасть, — сказал он и осекся. И что с ними сталось? Лесник выжидающе посмотрел на Сергея. — Говорят, утопли, — Сергей развел руками. — А как на самом деле было, не знаю. Едва солнце опустилось к горизонту, лесник повернул нос лодки к берегу. Пора было готовиться к ночлеку. Ветер стих, и над нами образовалось облако из гнуса и комаров. От них даже стало темно, и я невольно подумала о времени, проведенном на заимке у Егора. Там мне казалось, что нет уже ничего страшнее этих комаров и мошки. Ох, как, оказывается, ошибалась. Здесь, на севере, даже воздух казался густым от их гула. После ужина разделили ночь пополам. Первую половину дежурил лесник и Сергей, а вторую я и Никита. Соответственно, и спали так же. Было на удивление тепло, и я улеглась поверх спального мешка. Никита плюхнулся рядом. Сон накрыл сразу. Проснулась от того, что заворочился Никита. Палатка снаружи была освещена костром. Земля остыла, и сквозь лапник, брезентовый пол и утеплитель спальника пробрался холод. Меня хватило зноб. Я посмотрела на часы. Уже прошло полчаса с того времени, как наступила наша с Никитой очередь дежурить. Я выбралась наружу. Лесник с Сергеем сидели у костра. Оба в раз повернулись на звук. — Почему не разбудили? — спросила я как можно строже. «Нам привычно», — оправдался лесник. «Мне тоже», — пробурчала я недовольно и вспомнила, как каратала ночи с Егором, когда он устраивал небольшие переходы во время охоты. «Давайте, идите спать». Мы с Никитой устроились друг напротив друга, он на бревне, я на раскладном стульчике, который, среди прочего, прихватили в дорогу. «Скоро рассвет», — проговорил Никита и забросил в огонь еще пару веток. С реки тянуло сыростью. Я куталась в одеяло и молчала. Глаза слезились от дыма и хотелось спать. Неожиданно меня сковал страх. Сердце заколотилось так, словно я стояла на самой кромке огромного, залитого темнотой ущелья. Пытаясь понять причину панической атаки, я подняла на Никиту взгляд и обомлела. За его спиной возникло что-то бесформенное. Оно было немного светлее общего фона и слегка шевелилось. а а «Что с тобой, Никита, встал?» Сзади послышалась возня, я обернулась, в палатке метался свет фонаря. Я переполошила своим воплем спящего лесника и Сергея, они спешно собирались. Наконец, снаружи выбрался лесник. «Что случилось?» — спросил он, охрипшим от сна голосом, и перезарядил ружье. Я боялась даже посмотреть в сторону бревна, на котором сидел Никита. Мне казалось, что если я увижу это нечто еще раз, то умру от страха. Я просто не глядя показывала рукой направление и твердила «там, там!» «Понятно», — пробормотал Никита. Задремала с открытыми глазами и сонно ложился на реальную опасность. «Правда?» Я тронула лоб, набралась смелости и посмотрела на чернеющий силуэт кустов. «Ничего». «Пройди сама и проверь», — потребовал лесник. «Одна!» Он повысил голос и придержал рукой Никиту, который поднялся, чтобы сопроводить меня. Так страх в лесу лечат. Я перевела дыхание и двинулась в лес. Причем со злостью ушла достаточно далеко, так что свет от костра был едва виден. Гул комаров и мошки заставил поднять воротник. Я нащупала ствол дерева и навалилась на него плечом. Мне стало обидно. Трое здоровых мужиков отправили лечиться от страха в лес беззащитную женщину. А если это был не сон? Я снова улыбнулась своим мыслям. Я не беззащитная. И фору дам любому мужику из столичной обоймы. На рассвете мы убрали следы стоянки. Я залила кострище водой, и собрала мусор. Лесник на пару с Никитой собрал палатку и уложил в лодку, которую втащили на берег спальные мешки. Все время сборов Сергей сидел на взгорке и наблюдал за окрестностями. Мало ли, не медведь или зверь какой-то, к человек. Опасность могут в этих краях представлять все. Некоторое время пришлось идти по заболоченной местности. Местами, ближе к реке, была просто топь. — Это когда ледоход шел здесь, из льда образовался затор, и вода поднялась, — стал объяснять Сергей. — Почти к огородам нашим подступила. — Я совсем запутался, — признался лесник и пояснил. — Сначала ты говорил, будто жил всю зиму в землянке, и даже печь у нас с кордона уволок. А теперь выясняется, что весной ты был в поселке. — Я правда жил в землянке, стоял на своем Сергей, а сюда за едой ходил. — Кто тебе ее давал? — Жена ошарашил садовник. — Жена? — переспросила я и замедлила шаг. — Так вас сюда вместе с Татьяной отправили? — Нет, он замотал головой. Таня дома осталась, а здесь мне другую дали. — Ну и дела, — протянул лесник. — Что, вот так вот просто и женили? — Да, — подтвердил Сергей. А настоятель наш Даниил благословил. — Но ведь тебя могли поймать и наказать, — подытожил Никита. — Для всех меня медведь задрал. Продолжал удивлять Сергей. Я на охоте наткнулся на нашего беглеца, вернее, на то, что от него осталось, и место запомнил. А потом, как морозы первые ударили, перетащил в мешке останки ближе к поселку, нарядил в свои одежды и ружье всучил. Так этого несчастного вместо меня и схоронили. Жена Серафима знала про это, но на полном серьезе меня оплакивала. — Долго проживешь, — проговорил лесник и спросил. — А что же она с тобой не пошла? — Куда ж она брюхатая? — Ничего себе! — восхитился Никита. — А как же твоя Татьяна? — недоумевала я. — Так она, как узнала про наши с тобой шашни, так собрала вещи, да и уехала домой в чухлому. Я охнула от того, что налетела на вставшего, как вкопанного, Никиту. — Господи, неужели ревнуют? — удивилась я. И, чтобы разрядить обстановку, как ни в чем не бывало, продолжала расспрос. — Значит, получается, ты бросил Серафиму здесь? — Нет, собирался, как совсем тепло станет лодку угнать. Он покосился на спину лесника, шедшего первым, и поправился, или попросить, да вывести ее. Так выходит, и у Вадима там баба, вдруг осенила меня. А как же, удивился вопрос Сергей, он тоже с женщиной живет. Совсем немного осталось, сообщил лесник и повернул вглубь леса. Дальше шли молча. Вскоре где-то впереди послышался лай собаки, потянула дымком. Стали попадаться следы пребывания человека. Вот валяется подошва от ботинка, чуть дальше обрывок тряпки. — Надо чуть вправо взять, — наставлял Сергей. — Там овраг, по нему мы вплотную к крайнему дому подойдем, в нем и дождемся вечерней службы. — А зачем нам служба, не поняла я. — Так все в храме будут, — пояснил Сергей. — Мы пройдем в дом к твоему Вадиму и встретим его. — А свою жену все же собираешься здесь оставить? — спросила я. — С чего это, — удивился Сергей, — с нами и уйдет. У нас дом общий, в одной половине Вадим с Ириной, в другой я.